Управлюсь, приду, много есть чего порассказать. Между прочим, здесь твоя...» Но карандаш ли у него сломался? Или писал в потьмах, только Иван Ильич не разобрал последних слов, хотя и сжег несколько спичек. Мельшин так и не пришел. После полуночи степь начала освещаться ракетами. На батарее был получен приказ приготовиться. «Ну вот, товарищи, надо считать, что начинается». — сказал Иван Ильич команде. — Значит, давайте стараться, чтобы уж ни один снаряд не разорвался даром. — И еще, значит, вам известен приказ командарма, чтобы без особого распоряжения ни на шаг не отступать. — В бою всякое бывает, значит. Вот черт подумал. Что ко мне привязалось это «значит». В 2015 году у нас в тылу ставили пулеметы. Генералы не надеялись, что мужичок всю кровь отдаст за царя-батюшку. Хотя, надо сказать уж, как бывало в окопах, честят Николаешку, а Россия все-таки своя. Страчнее русских штыковых атак ничего в ту войну не было. «Командир, ты чего нам поешь-то?» — вдруг сипло, спросил Латугин. «К чему, ну?» Иван Ильич, будто не услышав это. «Нынче за нашей спиной пулеметов нет». Страшнее смерти для каждого из нас — продать революцию. Значит, чтоб своя шкура осталась без дырок. Вот как надо понимать приказ командарма, чтобы не ослабеть в решающий час, когда земля закипит под тобой. Говорят, есть люди без страха, пустое это. Страх живет, головочку поднимет, а ты ему головочку сверни. Позор сильнее страха. А говорю я к тому, товарищ Латугин, что у нас есть товарищи, еще не испытавшие себя в серьезных боях. И есть товарищи с больными нервами. Бывает, самый опытный человек вдруг растерялся. Так вот, если я, команде ослабел, скажем, пошел с батареи, приказываю застрелить меня на месте. И я со своей стороны застрелю такого, значит. Ну вот и все. Курить до света запрещаю. Он опять кашлянул и некоторое время шагал позади орудий. Хотел сказать много, а как-то не вышло. Разговаривать не запрещаю, товарищи. Товарищ Телегин, позвал опять Латугин, и Иван Ильич подошел к нему, заложив за спину руки. Вот счет до военной службы походил я по людям. Голый босс и неуживчев. И на пристанях грузчикам, и по купцам дрова рубил, нужники чистил. В архиерея был конюхом, да поругался с его преосвященством из-за пустых щей. С варами одно время связался, всего видал. Ох, и дурак же был, драчун. Бивали меня пьяного, мало сказать, что до полусмерти. Из-за баб надо понимать, — сказал Байков, и слабый свет, далеко лопнув широке, осветил его мелкие зубы в густой бороде. Из-за баб тоже бивали, не к тому речь. А вот к чему.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 Да ты бы на моем месте давно, как мерин, губу повесил и тянул хамут. Постой, не обижайся, мы разговариваем по-человечески. Почему моя мать всю жизнь шаталась по людям? Чем она хуже королевы греческой?» «Ой, загнул!» — опять перебил Байков. «В тринадцатом году мы королеву греческую видали в Афинах. Чего ж ты ее вспомнил? Почему мой батька жил, как свинья, и пришибли его стражники в поле, да еще плюнули?» «Почему звание мое, сукин сын?» «Так не годится», — проговорил Шарыгин, приподнимаясь с колен. Сидел он на своем месте у снарядов. «Латугин, неорганизованный разговор ведешь. Причем тут сукин сын, причем королева греческая? Это все надстройка. А суть в классовой борьбе. Ты должен себя определить, кто ты, пролетарий? Или ты деклассированный элемент?» «А ну тебя к черту, я царь природы!» — крикнул ему Латугин. Понятно это тебе, или ты еще молод. Прочел я одну книжку, там сказано Человек, царь природы. Вот от чего я стою у этого орудия. Жив в нас царь природы. Долг, долг, страх, страх. Я в господа Бога на сегодня очередь, не то что по генералу Мамонтову. Вот тебе и надстройка. Зубами хрящи буду перегрызать. Тихо, товарищи! — крикнуло с прикрытия Сергей Сергеевич, сидевшую у полевого телефона. — Сообщаю, подсорепты у нас большой успех. Разбиты два полка кавалерии и полк пластунов. Полторы тысячи убитых, восемьсот пленных. Слух об успехе подсорепты облетел фронт. Одна из частей 10-й армии, отрезанная наступлением 5-й колонны, конная бригада Буденного, пробивалась в то время из сальских степей на Царицын. Поход был тяжелый, и люди и кони притомились. А когда на одном из полустанков нечаянно удалось соединиться по телефону со штабом Морозовцев и чей-то веселый голос, пересыпая речь крепкой солью приговорок, гаркнул в трубку «Так что же вы спите? Не знаете, что поцарепты изрубили в собачьи крошево две кавалерийских дивизии гадов? Приходите пленных считать?» Услыхав про такое знаменитое дело, хотя бы даже и сильно преувеличенное, бригада оставила под охраной свои обозы, и стоверстным маршем пошла на север, навстречу гадам генерала Денисова. Но успех под царептой все же был местный, и на главных царицанских позициях не стало от этого легче, а стало труднее. Мамонтов со всей быстротой учел счастливый случай с двумя крестьянскими полками, в ночь перестроил штурмовые колонны и с зарей все напряжение атак перенес на этот наиболее уязвимый пятиверстный участок фронта, жидко заслоненной рабочими дружинами. Равнину, по которой наступал цвет донского войска, прорезали с запада на восток два огромных глубоких оврага. Они пересекали фронт и тянулись до самого города. По ним-то казачья конница стала подбираться вплотную к красным окопом. Вся равнина, как муравейниками, была покрыта кучечками земли, это ползла пехота.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 Из глубоких оврагов с визгом выносилась конница, и, не глядя ни на что, шла через проволоки на окопы с такой пьяной яростью, что иного казака уже шлепнула пуля, и в глазах смертная тьма, а он все еще на скаку режет воздух шашкой, покуда не завалится в седле, и, вскинув руки, будто от бешеного смеха, покатится с шарахнувшегося коня. Пехотные цепи, подползая, кидались вперед. У красных окопов. Мешались схватки конные и пешие. Мамонтов в этот день всем казакам приказал повязать белые ленточки на околы шифуражек, чтобы сгоряча свои не рубили своих. И тем страшнее, упорнее был бой, что с обеих сторон дрались русские люди. Одни за неведомую новую жизнь, другие за то, чтоб старое стояло нерушимо. И каждый раз волна атак отливали отброшенные красными бронелетучками. Эти оборудованные наспех на цирицинских заводах бронепоезда из двух бензиновых цистерн или из двух товарных платформ с паровозом посередине курсировали по окружной дороге частью впереди, частью позади фронта. С пулеметами и пушками они врезались порой в самую гущу свалки. Выжимая из старых паровозов-кукушек последние силы,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 и людей, злобно подскочивших к ней. Все цело. Латугин, Байков, Гагин, Задуй-Витер. Нет, Шарыгина. Здесь цел. Второе орудие в порядке. Печенкин, Власов, Иванов головой мотает. «Левее! 6.80! Прицел 6.0! Батарея! Огонь!» — хрипел Пашков, высовываясь телефонной трубкой из завалившегося перекрытия. Кашляя пылью, Телегин повторял команду. Шарыгин кидал снаряд Байкову, тот осматривал взрыватель и перебрасывал заряжавшему, Гагину. Задуй ветер откидывал замок, Латугин, устанавливая наводку, поднимал руку. Огонь! Стволы орудий дергались, снаряды уносились. Торопливые движения людей замирали, как в восстановленной киноленте. Так и есть, снова метнулась свирепая тень. Молния в землю, рядом. Ложись! И все повторялось. Грохот, вихрь земли.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 Живо стащила с него бушлат, тельник, перевязала плечо. «Батюшка», — сказала она, присев на корточке перед его глазами, — «батюшка, пойдем, я сведу на пункт». Он голый по пояс, окровавленный, ощеренный, будто действительно грыз хрящи, оттолкнул Анисю, кинулся к орудию. Наконец случилось то, чего нестерпимо ждала злоба, томившая всех уже много часов с начала этого неравного артиллерийского поединка. Сапожков только что сообщил на запрос командиру дивизиона о количестве оставшихся снарядов и ждал ответа. Грязные слезы из воспаленных глаз его ползли по лицу. Время от времени он отнимал от уха телефонную чашку и дул в нее. В самом воздухе внезапно что-то произошло. Наступила тишина и загудела в ушных перепонках. Телегин обеспокоенный полез животом на бруствер и как раз вовремя. Началась решительная всеобщая атака. Простым глазом можно было различить темные массы казачьей кавалерии и пехоты, и кое-где среди них блеск золотых хоругвий. Это подвезенные на автомобилях попы благословляли войско в открытом поле на виду красных батарей. Моряки тоже вылезли, животами на бруствер. Дышали тяжело. Байков сказал, чтобы насмешить, «Эх, по ангелам, прямой бы наводкой».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 Казаки, как можно спокойнее сказал Телегин, навались! И схватился за колеса так, что затрещала спина. Живо кортечь!» Уже слышался казачий дикий визг, точно с них с живых драли кожу. Гагин лег под лафет и приподнял его на плечах. Давай, дружно! Пушку выдернули из песка, и она уже стояла на бугре, криво завалясь, опустив дуло. Гагин взял в большие руки снаряд. И будто даже не спеша, всадил его в орудие. Всадников 30, нагнувшись гривом, крутя шашками, скакало на батарею. Когда навстречу им вылетело длинное пламя и визгнуло картеч, несколько лошадей взвилось, другие повернули, но десяток всадников, не в силах сдержать коней, вылетел на бугор. Тут то и разрядилась накипевшая злоба. Голый по пояс Латугин, хрипло крикнув, первый кинулся с кривым кинжалом Бибутом и всадил его под наборный пояс в черный казачий бишмет. Задуй ветер попал под коня, с досады распорол ему брюхо и не успел всадник соскочить на землю, ударил и его Бибутом. Гагин, уклонясь от удара шашки, схватился в обнимку с Дюжем Харунжем, новгородец Донцом, стащил его с коня, прокинул и закостенел на нем.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 Не удалось прорвать Красный фронт. Лишь в одном, самом уязвимом месте цепи пластунов глубоко вклинились между двумя красными дивизиями. Наступал вечер. Раскалились жерла пушек. Примахались кони. Отупела злоба у конницы. И пехоту все труднее стало поднимать из-за прикрытий. Бой окончился, затихали выстрелы на опустевшей равнине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 Классный вагон, стоявший позади станции Варапонова, вернулся к командарм. Он медленно слез с коня, взглянул на подошедших к нему начальника артиллерии армии, того рослого, румяного, бородатого человека, приезжавшего поговорить с интеллигенцией на телегинскую батарею, на взбудораженного, похожего на студента, вернувшегося с баррикад начальника бронепоездов Алябьева. Оба товарища ответили ему на взгляд улыбками. Они рады были его возвращению с передовых линий, где командарму пришлось несколько раз в этот день участвовать в штыковых атаках. Бекеша его была прострелена, и ложа карабина, висевшего на плече, раздроблена. Командарм пошел в салон-вагон и там попросил воды. Он выпил несколько кружек и попросил папиросу. Закурил. Сухие глаза его затуманились. Он положил папиросу на край стола, придвинул к себе листки сводок и наклонился над ними. Да, потери тяжелые. Чрезмерно тяжелые, и огнеприпасов на завтра оставалось мало. Отчаянно мало. Он развернул карту, и все трое нагнулись над ней. Командар медленно повел огрызком карандаша линию. Она лишь кое-где изломилась за этот день, но незначительно а под Сарептой далеко даже загнулась к Белым. Но на том участке, где вчера произошла неприятность с крестьянскими полками, линия фронта круто поворачивала к Царицыну. Все медленнее двигался карандаш командарма. «А ну-ка», — сказал он, — «проверим еще». Сводки были точны. Карандаш остановился в семи верстах от Царицына, как раз по руслу оврага, и также круто повернул обратно, к западу. Получался клин. Командарм бросил карандаш на карту и тылом ладони ударил по этому клину. Это все решает. Начальник артиллерии, насупясь в бороду и отведя глаза, сказал упрямо. «Берусь сгрызть этот клин. Подкинь за ночь снарядов». Начальник бронепоездов сказал. «Настроение в частях боевое. Поедят, поспят, часок-другой выдержим». «Выдержать мало».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 «Чего дремали твои бронелетучки?» Начальник артиллерии, разговаривая нет-нет, да и подносил к глазу два раздвинутых пальца или вынимал из кармана спичечную коробку и, держа ее в вытянутой руке, определял углы и дистанции с точностью до полусотни шагов. Да у них же саперы специально шли за цепями и успели подорвать путь в десяти местах. И все-таки клина нельзя было допустить упрямо повторил начальник артиллерии. «Слушай, взгляни-ка, ты ничего не замечаешь?» Только остро наметанный глаз мог бы заметить, что наборы равнини, уходящие на запад, не было безлюдно и спокойно, но происходило какое-то осторожное движение. Все неровности земли, все бугорки, похожие на тысячи муравьиных куч, отбрасывали длинные тени, и некоторые из этих теней Медленно перемещались. «Сменяются цепи», — сказал начальник артиллерии. «Ползут красавцы. Возьми-ка бинокль. Замечаешь, как будто поблескивают полосочки?» «Вижу ясно. Офицерские погоны». «Это понятно, что офицерские погоны поблескивают». «Ух, как поползли, мать честная, гляди, как пауки». «Что-то много офицерских погонов, других и не видно». — Да, странно. Третьего дня Сталин предупреждал, чтобы мы этого ждали. Вот, пожалуй, они самые и есть. Алябьев взглянул на него. Снял картуз, провел ногтями по черепу, взъерошив слипшиеся от пота волосы. Серые глаза его погасли, он опустил голову. — Да, — сказал он. — Понятно, почему они так рано сегодня успокоились. Этого надо было ждать. — Это будет трудно. Он быстро сел к телефону и начал названивать. Затем надвинул картуз и скатился по винтовой лестнице. Начальник артиллерии наблюдал за равниной, покуда не село солнце. Тогда он позвонил в военсовет и сказал тихо и внятно в трубку. — На фронте офицерская бригада сменяет пластунов, товарищ Сталин. На этому ответили. — Знаю. Скоро ждите пакет.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 Тогда только он с величайшей подозрительностью вручил пакет и затопал вниз. В пакете лежала половинка четвертушки желтой буграстой бумаги. На ней рукой предвоенсовета было написано «Приказываю вам в ночь до рассвета сосредоточить все, все было подчеркнуто, наличие артиллерии и боеприпасов на пятиверстном участке в районе воропонова садовое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 кидались на коней и мчались в ночь. Начальник артиллерии был хитер. Он велел, чтобы на местах расположения батарей, после того, как они снимутся, разожгли бы костры, не слишком большие, а такие, чтобы огонь горел натурально. Нехай враг думает, что красные в студеную ночь греют у огня свои босые ноги. Еще раз перечтя приказ, он размыслил, что не годится совсем обнажать фланги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 остановился у купеческого особняка, взбежал по неосвещенной лестнице на второй этаж и вошел в большую комнату с готическими окнами и дубовым потолком, освещенную лишь двумя свечами. Одна стояла на длинном столе, заваленном бумагами. Другую высоко в руке держал командарм. Он стоял у стены перед картой. Рядом с ним председатель военсовета цветным карандашом намечал расположение войск для боя на завтра. Хотя в комнате были только эти двое старших товарищей, друзей, начальник артиллерии со всей военной выправкой подошел, остановился и рапортовал о предварительном исполнении приказа. Командарм опустил свечу и повернулся к нему. Предвоенсовет отошел от карты и сел у стола. «Двадцать батарей до рассвета будут передвинуты на лобовой участок», сказал ему начальник артиллерии.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 Сосредоточить на лобовом участке всю артиллерию. Всю, до последней пушки. Начальник артиллерии взглянул на командарма, но тот тоже глядел на него серьезно и предостерегающе. «Товарищи!» — горячо заговорил начальник артиллерии. «Ведь этот приказ — ставка на жизнь и на смерть!» «Так», — подтвердил предвоенсовета. «Так», — сказал командарм. Но что из того, что на лобовом участке мы соберем мощный кулак, да начисто обнажим фланги? Где уверенность, что белые полезут именно на лобовой участок? А если поведут бой в другом месте? Одной пехоте, а так, не выдержать, пехота вымоталась за сегодняшний день. А снова перестраивать батареи будет уже поздно. Вот чего я боюсь. Бронелетучки нам уже не помог, пехоту все равно придется оттянуть за ночь от окружной дороги. Вот чего я боюсь. Не бояться.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 Им известно движение бригады буденного в тыл пятой колонны. Их вчерашний успех на центральном участке удачное вклинение в наш фронт. Наконец, вся выгодность плацдарма под Воропоново, садовое, а враги кратчайшее расстояние до царицына. Вы сами сообщили мне о смене пластунов офицерской бригады. Делайте отсюда вывод.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 Начальник артиллерии широко усмехнулся, сел, стукнул себя кулаком по колену. «Смело!» — сказал он. «Смело! Возражать нечего!» «Так я же ему такую баню устрою! Аж до самого Дону будет бежать без памяти!» совета придвинул свечу к трехверстной карте, и начальник артиллерии начал давать разъяснение, как он намерен расположить батареи. Тесно, ось к оси, во сколько ярусов. «Не закапывайся в землю!» — сказал ему командарм. — Ставь орудие на открытых буграх. — Пехоту придвинем вплотную к батареям. — Иди звони командирам. Через несколько минут на всем сороковерстном фронте началось молчаливое и торопливое движение. По темной равнине, над которой вызвездило небо и Млечный Путь мерцал так, как бывает только в редкие осенние ночи, мчались конные упряжки с пушками и гаубицами. Ползли по восемь пар коней тяжелые орудия. Вскач проносились телеги и двуколки. Незаметно снимались и отступали пехотные части, уплотняясь на суженном полукольце обороны. На Седой отыне Равнине горниста заиграли зарю, поднимая на бой казачьи полки. Выкатилось солнце из-за волжских степей. Загремели вдали орудия, застучали пулеметы. Красный фронт молчал, он был весь в тени против солнца.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 45 минут длилась артиллерийская подготовка. Когда люди смогли поднять головы, вся равнина уже колыхалась от двигающихся войск. Шли в несколько рядов, уставив штыки, офицерские цепи, не торопясь и не ложась. За ними двенадцатью колоннами шли офицерские батальоны с интервалами, как на параде. Развивались два полковых знамени, поднятые высоко. Надрывно трещали барабаны, свистали флейты, а позади, за пехотой, колыхались черные массы бесчисленных казачьих сотен. «Иван Ильич, вот это классовые враги, вот это вояки! Обуты одеты, мясом кормлены! Эх, жалко будет такую одежду рвать! Товарищи, перестаньте балагурить, насторожите внимание!» «Так мы же со страху заговорили, товарищ Телегин!» Передние ряды ускорили шаг, они были уже в пятистах шагах. Можно было разглядеть лица. Не дай Господи увидеть еще раз такие лица с запавшими, белесами от ненависти глазами, с обтянутыми скулами, напряженные перед тем, как разодрать пасть ревом «Ура!». Начальник артиллерии высунулся по пояс в пролом в кирпичной стене водокачки, вытянул позади себя руку, чтобы ей подать сигнал телефонисту. Четыре шрапнели. Ждал еще минутку. Колыхающиеся в мерном шаге, Под барабаны и флейты, цепи и колонна должны перейти линию окружной железной дороги. Еще минутка, только бы они, дьявола не перешли с шага на бег. Точь, ротный, не могу больше, ей-богу. Лезь в окоп обратно, так твою! Тошнит, я же отойду только. Убью! Так твою! Товарищи в ангара, не надо! Бери винтовку! Начальник артиллерии загадал. Вот эти передние дойдут до столбика...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 Равнина, на которой только что стройно и грозно двигались серо-зеленые батальоны, стала похожа на дымно-кипящий гигантский кратер вулкана. Сквозь пыли дым можно было разглядеть, как пораженные залегли наступавшие цепи, смешались задние. С севера, по оставшейся незанятой кольцевой дороге, уже неслись им в тыл бронелетучки, из окопов поднялись красные роты и бросились в контратаку. Начальник артиллерии выхватил у телефониста трубку. «Перенести огонь глубже!» И когда огневой шквал загородил отступление белым, в гущу им врезались грузовики с пулеметами, и начался разгром.